Глава 56. Воскресенье, 13 августа. 0000-01-00. Илли Прэк заплакал. Он дрожал от холода. Не знал, сколько времени он пробыл в подвале, под домом мистера Дервиши, голый и пристегнутый наручниками к твердому стулу, который нельзя было сдвинуть с места. На стальной каталке перед Илли лежал поднос с хирургическими ножами. Рядом на подставке находились и другие инструменты. Справа, совсем близко от него, была решетчатая дверь, как в тюрьме, и вела она к мрачному, дурно пахнущему бассейну, в котором жил Тэтчер. Крокодил мистера Дервиши, когда двое привели Прека сюда, мистер Дервиши сказал, что скоро вернется с доктором, и тот будет отрезать его конечности, чтобы скормить крокодилу. Отрезать без какого-либо обезболивающего от живого и находящегося в сознании или Прека Был в ужасе. Он наложил в штаны и обмочился, так что к сырой кисловатой вони, исходящей от рептилии и ее логова, теперь примешивался смрад экскрементов. Внезапно услышав шаги, Илли повернул голову. «Как твой денек?» — спросил мистер Дервиши, держа наполовину выкоренную сигару в руке одетый в перчатку. «Не особо». «Правда?» «Жаль». В голосе Дервиши звучало искреннее сочувствие. На запястье другой руки босса Прек увидел время. Почти час ночи. Джорджи глянул на него с отвращением и сморщил нос. «Ну и вонь». «Тебя что, не учили ходить на горшок?» Он затянулся сигарой, выпустил дым и отогнал его рукой. Затем посмотрел на решетчатую дверь. В темноте едва заметно поблескивало что-то зеленое. «Не переживай, Тэтчер. Скоро я принесу тебе отличный кусок мяса. Какую ногу хочешь сначала? Правую или левую?» «Или отдать всего сразу?» Он перевел взгляд на Прека и добавил. «Знаешь, как крокодил готовится к трапезе?» или окаменел от ужаса. «Любит подержать мясо под водой, чтобы оно стало мягче!» Дервиш улыбнулся. «Каково это — быть утянутым на дно крокодилом, «За руку или за ногу?» «Когда ты больше не можешь дышать и начнешь тонуть, мысли сосредоточатся только на существе, которое неделями будет поедать тебя по кусочку». «Как тебе такая перспектива?» «Пожалуйста, мистер Дервиш, поймите, я сделал то, что вы мне велели», — умолял Прек. Нет, Илли, стадион должны были эвакуировать, а матч отменить. Ты не справился со своей задачей. Ты подвел меня. Нет, парень испуганно замотал головой. Я четко следовал вашим указаниям, правда. Я оставил камеру на сиденье, оставил, привел в готовность. «Все, как вы говорили?» «Не понимаю, почему она не взорвалась». Дервиши внимательно посмотрел на Прека. И так ничего не вышло. «Однако я человек справедливый, или Я хочу предложить тебе сделку. Да, предлагайте. Я выполню любое ваше пожелание, не сомневаюсь», с улыбкой ответил Дервиши. Ты облажался, но я сделаю из тебя героя. Как тебе такая идея? Да, да, спасибо. о Не думаю, что ты станешь меня благодарить. Зато я точно буду тебе благодарен. Обещаю. Согласен? Да. Или был такой великий голливудский продюсер по имени Дэрил Занук. Он получил три премии Американской киноакадемии, три Оскара. Впечатляет, правда? Еще как! Звуки музыки, челюсти, шофер мисс Дейзи. Неплохой послужной список, да? Челюсти, классный фильм. Очень страшный. Действительно, очень страшный. Я вот знаешь, до сих пор не люблю купаться в море. «Тебе нравится плавать в море или...» «Не боишься, что тебя съест акула?» «Я не умею плавать». «Вот как!» — удивился Дервиши. «Значит, тебе не приходится переживать, что тебя сожрет акула?» «Нет-нет, сэр». «Счастливчик!» «Ты считаешь себя счастливчиком?» «Нет, мистер Дервиш и сэр, не считаю. Тогда позволь мне исправить ситуацию, или Сегодня твой счастливый день. Ты рад это слышать?» «Да». Дервиш вышел из комнаты и вернулся с огромной тушкой цыпленка. Открыв решетчатую дверь, крикнул в темноту. «Прости, Тэтчер». На этот раз никакой человечины, только курица. А завтра мы посмотрим. Все еще трясущийся от страха Прэк увидел, как Дервиши положил мясо на плитку у края бассейна и вышел, закрыв за собой дверь и решетку. Тут же раздался громкий плеск. Из воды появились две лапы, А затем и вся рептилия целиком, ряды гигантских неровных зубов, сомкнулись вокруг курицы, и уже через секунду крокодил исчез в бассейне, подняв кучу брызг. — У меня есть для тебя предложение, или Я хочу спасти твою жизнь. — Как тебе это? — Да. — Да, прошу вас. Фрэк будто загипнотизированный всматривался в темноту за решеткой. Дервиш затянулся, сбросил пепел на пол. Мистер Дэрил Занук был известен одной своей фразой. Он всегда говорил собеседникам «Не спеши соглашаться, пока не выслушаешь меня до конца». Или молча глядел на босса. Ты понял меня, Илли? Да. Я дам тебе второй шанс. Ты рад? Да-да, конечно. Отлично. А теперь слушай и не спеши говорить «да».